Призраки Коварного Чарльза Уитворда в Петербурге уже не было, но ядовитые зубы его агентуры сохранились на берегах Невы в целости. Заговором теперь руководила любовница Уитворда. Она получила из Англии 2 миллиона, чтобы не было ни союза с Францией, ни похода на Индию, ни тем более императора Павла I, политика которого угрожала Сент-Джемскому кабинету потери главной колониальной кормушки – Индии. Это не басня, это не анекдот, это не фантастика. Угроза потери Индии была реальна. Лондон в 1801 году имел в своих гарнизонах на Востоке всего лишь около двух тысяч солдат. Сущая капля в возмущенном море угнетенных народов. Конечно, появись в Индии казаки Платова с ветеранами Массена, и Лондон навсегда забыл бы туда дорогу. Именно страх за Индию и решил все остальное. Вокруг заговорщиков группировались в Петербурге не только чересчур лихие гвардейцы, недовольные строгостями службы при Павле I, но и видные сановники-крепостники, для которых сама мысль о союзе с Францией – нож острый, ибо в Бонапарте они видели лишь наследника революции. Казаки Атамана Платова уже развили походный темп до 50 верст в сутки. Англии угрожал правительственный кризис. Европа дружно заговорила о вооруженном нейтралитете времен императрицы Екатерины II, дабы совместными усилиями морских держав пресечь разбой на морях английского флота. Пресечь? Разбой? На морях? Англии? Ха-ха! Копенгаген, союзной России и Франции мирно спал при открытых окнах. Была весна. На спящую столицу Дании адмирал Нельсон без объявления войны обрушился скадры ураган раскаленных ядер. В грохоте боя и треске разгоревшихся пожаров англичане заставили датчан отрешиться от своих союзов с варварской Россией и кровожадной Францией. Горацио Нельсон сделал заявление. «Датчане, вы должны знать, что Англия ваш лучший друг». И она желает Дании только добра. Снова были воздеты паруса. Нельсон повел эскадру прямо на Ревель, чтобы уничтожить Балтийский флот, затем разгромить с моря Кронштадт и повторить с Петербургом все то, что проделано с Копенгагеном. Он рассуждал. Когда мы бросим якоря на Неве, а ядра наших пушек полетят прямо в окна царского Эрмитажа, Тогда русские грязные собаки догадаются сами, что нельзя изгонять благородного джентльмена сэра Чарльза Уитворда, дабы любезничать с этим подлейшим мерзавцем и негодяем Бонапартом. Ах, как жаль, что Эмма Гамильтон не могла любоваться им в эту волшебную минуту. Показался и Ревель. Но гавань Ревеля совершенно пуста, сэр. Странно. Куда же делся весь русский флот? Накануне... Ломая хрупкие пластины льда, русские корабли перешли в Кронштадт, а сам Ревель, Таллин, древняя русская колывань, встретил пришельцев сотнями пушек, которые смотрели на британцев отовсюду, готовые наделать дырок в бортах, способные размочалить все паруса. На борт английского флагмана поднялись два человека. Пожилой, граф Палин, молодой, Балашов. Последовал вопрос. «Чем вы можете оправдать свое появление здесь?» Нельсон не привык давать отчеты. Но солидная важность русских и обилие батарей на берегу с этим приходилось считаться. Из его мундира еще не выветрился дым пожаров Копенгагена, а он уже заговорил о мирных намерениях. «Мое королевство испытывает самые теплые чувства к России, а мой визит в Ревель прошу расценивать как визит вежливости и не более того, господа». Балашов, военный губернатор, сказал «К чему вежливость подкреплять заряженными орудиями? Искренность свою подтвердите, адмирал, не только закрытием пушек, но и немедленным удалением отсюда, иначе...» В море Нельсон встретил фрегат, спешивший в Петербург. На нем плыл в Россию новый посол Сент-Элленс. «Не мешайте мне делать новую политику!» — наорал посол на адмирала. «Убирайтесь с этого моря!» Сейчас в Петербурге все изменится, ваша эскадра уже не нужна мне. В эти дни камины в Михайловском замке пылали особенно жарко, негасимые ни днем, ни ночью. Свежая каменная кладка не хотела расставаться с сыростью. Живописные полотна коробились от плесени, зеркала запотевали, давая нечеткие отражения, и Павел Первый в эти дни не узнавал сам себя. Странно, я вижу себя со свернутой шеей. Фуше напомнил Бонапарту тот вечер в опере, когда возле его ложи арестовали кинжальщиков. Именно в тот вечер парижане брали билеты в оперу на расхват, чтобы посмотреть, как будут убивать первого консула. Бонапарт сказал, «Какое трогательное проявление народной любви! Они платят по 10 франков, чтобы не проморгать, когда меня станут резать. Фуше, готовы ли проскрипции? Несомненно, консул». В пять дней все будет кончено». Бонапарту стало смешно. «Но каково Питту? Ведь этот убогий не уставал бубнить обо мне, как о злостном выродке якобинских теорий. Что скажет Лондон теперь, когда я ссылаю якобинцев в Каенну? Наконец, у меня есть в запасе сейшельские и коморские острова, где бегают ящерицы величиной стеленка, и все они любят пожирать падаль. Не забавно ли это, Фуше?» «Это очень забавно», — согласился бывший якобинец Фуше. Бонапарт вовремя распознал момент, с которого оппозиции его режиму станет усиливаться. Он предчувствовал и направление, откуда ему грозит главная опасность. «Спасибо роялистам! Они развязали ему руки!» Ни минуты не сомневаясь в том, кто устроил взрыв на улице Сен-Никес, Бонапарт... Все свое могучее актерское дарование, весь жгучий пыл мстительной корсиканской натуры обратил против республиканцев. Пусть и далее вливается внутрь Франции поток аристократов из эмиграции, но через другие шлюзы, пройдя обработку в тюремных подвалах, будут выплеснуты из Франции сотни непримиримых, все протестующие. Бой общественному мнению Бонапарт дал в законодательном собрании. «В пять дней, — говорю я вам, — все будет кончено. Несогласных со мною я разгоню по углам, как разогнал директорию, и на свободные места рассажу не выборных, а назначенных мною полковников, уважающих военную дисциплину». Ропот в зале переходил в зловещий гул. Неужели и сейчас, как в дни Брюмера, станут его трепать за воротник, требуя поставить вне закона? Адмирал лоренс Трюге, начавший службу еще юнгой, Сидевший в тюрьмах при всех режимах, какие были во Франции, этот смелый трюге встал и честно сказал. «Когда же конец насилием и злодейством? Мы уже налюбовались всякими казнями. Неужели и теперь Франция настолько беспомощна, настолько глупа и настолько слаба, что подчинит свою гордость тирании гражданина первого консула?» Бонапарт сразу потерял самообладание. «Молчать!» — закричал он на старика. И вы, гражданин Трюге, не рассчитывайте на пощаду. Мы не станем комедианствовать в вопросах морали. Мне уже безразлично, кто прав, кто виноват. Такие вопросы следовало задавать раньше, еще при королях. Но только не теперь, когда вся Франция смотрит на меня, одного меня, и нация поверит мне, а не вам. А кто давно знал Трюге, тот скоро Трюге забудет». «Если я утверждаю, что нужны проскрипции, нужна депортация, то народ поверит мне, а вас просто вышвырнут вон». «Да?» — скажут французы. «Если это нужно для самого Бонапарта, значит, это необходимо для спасения Отечества». «Кто виновен конкретно?» — спросили из зала. «Даже тот, кто осмелился спрашивать об этом». Началось массовое изгнание революционеров в ссылку. фуше объяснял это так. Не все они схвачены с кинжалами в руках, но все они известны за людей, способных кинжалы отточить. На Гринельском поле, во рвах Винсенского замка, по ночам стучали выстрелы. Там кого-то уже убивали. Кого? За что? Узнавать даже страшно. Лучше молчать. И совсем незаметно для Парижа опустился нож гильотины, дабы умертвить подлинных виновников взрыва на улице Сен-Никес. Роялистов Сен-Рижана и матросов Франсуа Карбона. Их казнили на рассвете, потому зевак не было. Только в отдалении стоял Гиденевиль, и когда Секира дважды блеснул, разрубая шейные позвонки казнимых, он приподнял над головой шляпу. «Золотыми буквами. Во имя короля!» — шепнул он. «Я иногда думаю, что Гиден -э Виль совсем не был неуловимым. Просто Фуше не желал ловить его. Этот оборотень, страдающий малокровием, всегда вел двойную игру». Клубок из нескольких сюжетов истории, туго связанный единством времени, неслышно катился далее, до Петербурга. Павел первый напрасно окопал Михайловский замок глубокими рвами, напрасно расставил у дверей верные караулы, напрасно не защелкнул в спальне французский замок с пистолетом, вовремя стреляющий и зажигающей свечи. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года, играя в карты у княгини Белосельской-Белозерской, старый сенатор Алексеев мельком глянул на часы и сказал партнерам, «У меня пики». «Кто сдаёт, господа?» «Вы князь?» «Кажется, сейчас наш курносый чувствует себя не в своей тарелке». Осыпанная бриллиантами табакерка в могучем кулаке графа Николая Зубова, обрушенная на висок императора, и прочный шарф поэта-сатирика Сергея Марина, затянутый на шее императора, мигом разрешили все мучительные вопросы внутренней и внешней политики. Мальта перемешалась с обломками постельной ширмы, а проекты завоевания Индии растеклись в луже из опрокинутого ночного горшка. Сенатор Алексеев снова глянул на часы. "Я пас, мадам", сказал он очаровательной хозяйке. "У кого пики? Поздравляю всех с новым императором, его молодым величеством Александром Павловичем". На столе Павла был найден черновик его планов о дальнейшем развитии франко-русского альянса. «Склонить Бонапарта к принятию им королевского титула, даже с престолонаследованием в его семействе. Такое решение с его стороны я почитаю единственным средством изменить революционные начала, вооружившие против Франции всю Европу». Павел не был глупцом. Из его планов видно, что он уже разгадал самые тайные выжделения гражданина первого консула. Но и Бонапарт разгадал, кто убил его союзника. «Эти проклятые, бессовестные англичане! Они промахнулись по мне на улице Сен-Никес, но они попали прямо в мое сердце там, в Михайловском замке Петербурга!» Парижская газета «Монитер», отлично осведомленная, спрашивала читателей, Разве случайно убийство Павла I совпало по времени с заходом в русские воды эскадры Нельсона? Разве не подозрительно, что при известии о гибели царя весь Лондон пришел в движение, устроив праздничное гуляние на улицах, а в парламенте открыто вещали, что теперь Англия спасена? Убийством русского императора милорды выдали перед миром свой главный страх – боязнь потерять Индию. «Бертье», — сказал Бонапарт, — «Индия уже не нуждается в армии Массена, как и Мальта не нуждается теперь в русском гарнизоне. Я желаю видеть Спрэнк-Портона». Спрэнк-Портону он почти невозмутимо сообщил. «Русские войска можно отводить в Россию. Надеюсь, перемены в Петербурге не смогут переменить добрых отношений между Парижем и вашим новым кабинетом. Убедите своего молодого государя в том, что Россия всегда найдет во Франции лучшего друга». «Наши могучие государства должны стоять по флангам Европы, готовые действовать сообща». «Я», — сказал Бонапарт, — «особо подчеркиваю наше выгодное географическое положение, удобное для Парижа и Петербурга». В лагере Камбре генерала встретил полковник Сергей Толбухин. Голова его была накрыта шапочкой из черного конского волоса. Спрэнкпортен наивно полюбопытствовал. «Это новая мода скрывать облысение?» «Да, теперь это очень модно — скрывать на черепе большую дырку, в которую парижские лекари вставили платиновую блямбу, чтобы не вылезал мозг. Прикажете командовать?» «Будьте любезны, полковник». «Домой! В Россию! Аш!» Пропели фанфары и качнулись ряды штыков. При знаменах и при оружии пешком через всю Европу русские полки двинулись в Россию. Франция провожала их цветением яблоневых садов, улыбками кокетливых крестьянок, струями благовонного вина, щедро заполнявшего солдатские кружки. Им суждено вернуться сюда через тринадцать лет с грохотом ликующих барабанов, через поля грандиозных битв, через задымленные высоты парижского Монмартра. Полковник Толбухин не дожил до этих дней. Едва добравшись до любимой родины, Он в первой же русской деревне, входя в крестьянскую избу, забыл пригнуться пониже и головою задел дверную притолоку. Успел лишь крикнуть «Эх, жизнь моя! Красота!» и рухнул замертво. Моё сердце тебе» 3 пререаля девятого года, иначе 23 -го мая 1801 -го года, Генерал Моро вернулся из Страсбурга в Париж и сразу же поехал в замок Орсе, полученный им в приданное за женою. Из манитера, прочитанного еще в шалоне, Моро узнал, что его обвиняют в дурном управлении интендантством армии, и это его задело. В нижнем вестибюле замка, пока лакеи таскали наверх багаж, он бегло ознакомился с почтой. Нет, пока все оставалось по-старому. Его ожидали два пригласительных билета – из Мальмезона к завтраку, из Тюэльри – для представления первому консулу. «Что мы наденем для Тюэльри?» – спросила теща, будучи уверенной, что Бонапарты без нее не обойдутся. «После случая с ванной вряд ли Жозефине желательно вас видеть. А я зван в Тюэльри с начальником штаба лагари». Чтобы побыть одному, пока в замке устраиваются, он поселился в старой квартире на улице Анжу. Обедал у Веро или в садах Руджиери, впервые соприкоснувшись с обновленным лексиконом парижан. Словами «исключительные» или «бешеные» отныне именовали республиканцев, а якобинцев называли совсем уж гаденько «подонки». В кафе и ресторанах, на зеленых террасах Руджиери к Муро подходили даже незнакомые люди, выражали свою приязнь, в публике не умолкали разговоры о его добродетелях, гражданских и воинских. Иногда, какой же человек без слабостей, моро было приятно слышать, что его ставят выше всех военных без исключения. Именно в таких словах тайная агентура докладывала Бонапарту. И в Сен-Антуанском предместье где жило рабочее простонародье, и в богатых кварталах Сен-Жермена, где селилась элита общества, всюду бытовали пересуды о том, что для Муро уже готовится в Булоне мощная армия для десантной высадки на берегах Англии, дабы покарать плутократов Сити. лагори предупредил своего генерала. «Надо быть готовыми. Я возьму в тюильри карты, пусть тропотель не забудет отчеты по армии. Думаю, Бонапарту вряд ли сейчас приятно возвращение в Париж исключительного генерала бешеной армии, да еще с начальником его штаба, подонком Виктором Лагуари. Я буду в статском», — скупо отвечал Муро. «Пятого при Реале На третий день после приезда Муро прибыл в Тюэльри, попав во взволнованный и красочный сон полководцев Франции, громыхающих саблями и здоровым животным хохотом. Особое внимание привлекали собриташи отчаянные головы, рубаки и хвостуны, пьяницы и бабники, идущие на смерть легко, как на вечеринку с дамами. Именно Сабриташи, сроднившиеся с войной, и были главной опорой консула, который любил этих забулды, готовых умереть за него хоть сегодня. Но Бонапарт держал их в чинах не выше полковника. Сегодня он принимал одновременно военных, актеров, живописцев, математиков, ученых. Каждый по степени симпатии Бонапарта получал от него кто улыбку, кто окрик, кто ласку, кто выговор но все, кажется, оставались довольны. В ряду актеров находился представительный старик в напудренном парике, Жан Дюгазон Гурго, вышедший из той же театральной династии, к которой принадлежала и Розали Дюгазон. Этот прославленный актер когда-то был близок якобинцам. Бонапарт вдруг резко хлопнул его по животу. — Ты все округляешь, сынок? — спросил он. Самолюбивый Дюгазон не уронил слабый комедии францесс. С такой же силой он больно треснул по животу Бонапарта. «Все-таки не так быстро, как ты, папочка!» Эта неслыханная «папочка» отбросила Бонапарта в сторону. Заметив Муро, он не взял отчетов у Рапотеля. «Оставьте у на досуге он их просмотрит. Впрочем, я все уже знаю. Лагари, у вас ко мне вопросы?» «Я шел сюда с ответами на ваши вопросы. Их не будет». Бонапарт торопливо пожал руку Муро. «Если я поручу Рейнскую армию Бернадоту, как вы думаете, способен ли он справиться с вашей шайкой?» После «Подонков» следовало учитывать и шайку. Но Муро решил, что будет не прав обостряя отношения. «Армия вполне дисциплинирована», — ответил он, понимая, что отдав армию Бернадоту, он механически выбывает в отставку. «Все проступки наказаны расстрелами еще на войне» так что Бернадоту будет нетрудно командовать. К их беседе подозрительно прислушивались собриташи Кажется, они ждали скандала, но скандала не получилось. «Сорок тысяч франков жалования!» — громко объявил Бонапарт. «Я оставляю за вами по командующего армии и, надеюсь, вам пока хватит. До нового назначения!» «Благодарю!» — сухо кивнул Моро. После приема к нему подошел старик Дюгазон. Не везло мне в тюльри при королях, не везет и при консулах. А вы хотя бы изредка навещайте бедную Розали. Я все понимаю, дорогой Муро, но она вас так любит. Любила, согласился Муро. Нет, она вас любит и сейчас. Вечером дивизионный генерал вернулся в замок Орсе, где Александрина с трепетом ожидала его. моро крепко обнял молоденькую жену. Война окончена. Мы победили. Армию отобрали. 40 тысяч франков оставили. Теперь можно и танцевать. Нет, Франция не унывала. продливалось тревожное время битв, флирта, романтики. Своим возлюбленным военные люди писали тогда «Мое сердце тебе — жизнь ради чести». Недавно Бонапарт расстрелял художника-якобинца Лебрэнто Пено, любимого ученика Луи Давида, и Париж был в недоумении. Как мог Давид, запросто вхожий к консулу, не остановить убийство своего талантливейшего ученика? Конечно, военные толпою стояли перед последним полотном Давида «Переход Бонапарта через Сен-Бернар». Событие недавние, свидетели еще живы, а Келлерман сказал Моро, что это чепуха. Красок много, но где же правда? Я-то знаю, что Бонапарта трясло на старом ишаке, а здесь его уносит горячий конь. Да случись такое на кручах Сен-Бернара, и кости нашего героя валялись бы на дне пропасти вместе с лошадинами. Но заядлых бонапартистов, даже верного Мюрата, явно шокировало то, что Давид внизу картины выписал имя их божества подле имен Ганнибала и Карла Великого. «Неужели, — шептались они, — даже умники не могут обойтись без дешевой листи? Как же наш Бонапарт не догадался велить Давиду замазать эти нескромные сравнения?» Художник Жерар уже писал однажды портрет моро между ними были хорошие отношения, и Муро спросил его. «Жерар, а что вы-то скажете?» Жерар далеко не трус, затащил Муро в уголок. «Критиковать Давида опасно. Ибо волею Бонапарта Давид в живописи, как и Тальма в театре, стал непогрешимым, вроде апостола истины. Из прежнего доброго товарища Давид обратился в диктатора. Он уже не дает советов, он рассыпает декреты, как надо писать и что надо писать, если хочешь остаться живым и сытым. По секрету скажу вам, Мро, в этой картине Давид бездарен и фальшив, как нигде». Даже фигуру коня, чересчур уж горячего, он наглейшим образом похитил из-под Петра Великого с памятника Фальконе в Петербурге. «Вы», — просил Жерар, — «не говорите никому, что я вам сказал, иначе у меня могут быть крупные неприятности». «Благодарю, Жерар». А бретонцы не из болтливых. По случаю ухода из армии Моро на улице Анжу устроил пирушку для друзей, сослуживцев, приятелей». Полковник Максимилиан Фуа, прозванный «рыцарем революции», явился первым, обещая хозяину, как следует напиться. «У меня дурные предчувствия», — сказал Фуа. Шарль Декан пришел позже всех, но принес бутылку английского бренди чем и вызвал дружный хохот генералов. «Ах, проклятый Шуан!» — кричали ему. — Сознавайся, что продался в Вандею, чтобы сам Жорж Кадудаль таскал для тебя через ла бутылки с такой крепкой жидкостью! — На гильотину его! В Каену! — рычал Даву. Бертье пытался направить хмельной разговор в академическое русло. Он выражал удивление, что революция до сих пор не уничтожила уставов королевской армии. — Наши атаки от гонора, но мы плохо стреляем. По сравнению с русскими мы совсем не умеем стрелять. Декан рассказал мрачному Нею о том, что творилось в Швейцарии, когда он там дрался. «В кантоне Унтервальдена мерзкое было дело у стан штата Три дня бились и в живых не оставили даже раненых. А когда мародеры пошли собирать барахло, под плащами и панцирями убитых открылись женские животы и груди. Женщины Швейцарии дрались с нами, как безумные львицы!» Максимилиан Фуа с брезгливостью отряхнулся. Спору нет. Мы, французы, победили и заставили швейцарок признать нашу конституцию самую лучшую в мире. Из трубки мороз треском сыпались искры. Я помню одну речь, Карно, и хотя я здорово пьян, но еще могу цитировать. Война извинительна лишь в тех случаях, если она имеет целью защиту отечества, но она становится бедствием, если ее цель — покорение соседних народов. «Гуманность — первый долг полководца, который даже в своем ужасном ремесле должен отыскивать поводы для проявления человеколюбия!» «Друзья!» — сказал Муро. «Все мы хорошие республиканцы, но не слишком ли далеко мы забрались со своими принципами, наколотыми на окровавленные штыки?» Ни Даву, ни Ней не ведали подобных сомнений. «Главное — бить всех!» А когда все эти королевства и герцогства свалим в одну вонючую кучу, тогда и разберемся, что оставить, а что выбросить на свалку истории. Не спешите, вмешался Фуа. Все эти королевства, все эти герцогства населяют такие же люди, как мы с вами. И немец не виноват, что родился немцем, как я не чувствую за собой вины за то, что я француз. Сначала мы вызвали в Европе удивление, которое сменилось страхом, Но страх обязательно обернется ненавистью к нам, французам. — Да, — подхватил рапотель сейчас мы колотим Европу по голове, и у нас это здорово стало получаться. Но где-то уже растут елки, из которых настругают палок. — от чего ты вспомнил елки, — удивился Ней. — Потому что помимо трухлявой Германии, князей, епископов и герцогов, существует еще и великая страна Россия. Пьяный Даву выплеснул в лицо Ропотелю вино. «Как ты смеешь сравнивать французов с русскими? Мы свободные граждане, а все эти русские — жалкие рабы!» «Но эти рабы несут на своих знаменах не идеалы рабства, а мы, французы, уже превратились в насильников и грабителей!» Ней ударом в лицо опрокинул Ропотеля на пол. «Мерзавец! Подонок! Получи от меня!» В руке генерала Муроб блеснула шпага. «Это не твой адъютант!» «Я убью тебя, Ней! Защищайся!» Максимилиан Фуа встал между ними. «Вы с ума сошли! Ней, убирайся к чертям!» Доминик Ропотыль, бледный от унижения, шатался. «Мне, капитану, при генералах лучше молчать!» Лакей встревоженный шепнул Моро. «Там кто-то пришел, просит вас!» Это был Жозеф Фуше, который сказал... Ты знаешь, Моро, как замечательно я к тебе отношусь. Но ты сегодня нарушил правила поведения в Париже. Какие? Объясни. Ты не имел права созывать гостей, прежде не прислав мне список, кто будет, один ли, с женой, с любовницей. Я не стану мешать вашей попойке, но впредь ты учти это. Тем более и консул Бонапарт требует соблюдения этих правил. Фуше... Так может быть, заранее готовить протоколы речей, которые будут сказаны за столом по пьянке? Этого не нужно, Моро. Ты и сам понимаешь, что все речи завтра же станут известны мне и без твоих протоколов. Моро утаил от Александрины, что не он сам, ни она, его жена не получили от Бонапарта в приглашение на большой бал в залах королевского тюильри. Однако яркая молодость жены, жаждущей удовольствия и света, ко многому обязывала, и Моро оправдывал ее и себя перед Максимилианом Фуа. «А что делать, если в Александрии при всей ее любви ко мне крутятся всякие чертенята? Конечно, ей хочется поддать пару, как говорят русские, или поддать дыму, как говорят турки. Я ни в чем не отказываю ей, Фуа». Париж в те годы был перенасыщен сотнями танцевальных клубов. На окраинах в полутьме трактиров топали башмаками торговки овощами, грудастые няньки вели ногами любовные идеологии с ночными ворами или солдатами-ворчунами. Были и великолепные дорогие клубы, где не жалели музыки и свечей. Здесь можно было встретить всех сестер первого консула. Но я, читатель, был, признаюсь, удивлен, когда в мемуарах одной русской путешественницы встретил такую фразу. «Госпожа Муро...» Красивая, стройная и грациозная была царицей бала. Ее муж, одетый простым гражданином, пожирал ее глазами. Наверное, так и было. Шоколадный негр Жюльен из колонии Сан-Доминго, знаменитый скрипач Европы, руководил сострадой оркестром. Флейты с барабанами сообщали публике веселейший ритм. Полина Леклерк самая распутная сестра Бонапарта, безумно отплясывала с актером Пьером Лафоном, самым красивым мужчиной Парижа, и среди танцующих можно было слышать «А вот она где!» Первый консул затем и услал в Сан-Доминго ее мужа, чтобы он не мешал ей блудить в Париже. После таких вечеров, после грохота музыки, Муро всегда было приятно вернуться домой, освободить шею от галстука, присесть к камину и подумать о том, что ему скоро уже 40 лет. Однажды, в чудесном настроении, он сказал Александрине, что Париж начинает надоедать, и не пора ли им провести зимний сезон в тишине деревни Грубуа? «Пхе!» — отказалась жена. это «пхе» всегда напоминала ему мадам Блондель. «Не спорь со мной и поцелуй меня!» пхе! отвергла она его ласки. Моро, недолго думая, развернул ее и всыпал жене хороших полнозвучных нанашек. «Вот тебе, вот тебе! Сколько раз говорить, чтобы в моем присутствии ты оставила это дурацкое пхе!» Александрина ловко укусила мужа за ухо и, отбежав подальше, издали показала ему розовый язык. Тут Моро не выдержал и весело расхохотался. «Ребенок!» Я всегда забываю, сколько тебе лет. Вскоре молодая женщина ощутила признаки беременности. Кто-то будет у них, Поль или Виргиния. Какие блаженные острова ожидают их в будущем? Будет ли знать их Виргиния, что останется в дневниках русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который, однажды вернувшись с бала у Салтыковых, в второпях запишет Ермолова и Курваль, дочь генерала Муро, всех хуже одеваются. Тогда был конец 1834 года, и уже выросло новое поколение. Молодую, красивую иностранку, закутанную в русские меха, русские кони увозили в блеск и сияние русских снегов. А ее отец, генерал Муро, отлитый в бронзе, стоял над своей могилой, держа в руке боевую шпагу. На его надгробии было начертано всё: когда родился и где родился, когда умер и где умер. Не было, пожалуй, сказано главного. Моё сердце тебе, Франция.